Крылатые латинские выражения. Вечные истины. Бег времени, жизнь и смерть, погребение. Абит нон обит. Ушел, но не сгинул. Или ушел, но не забыт. Ad bene vivendum breve tempus satis est. Чтобы честно прожить довольно и малого времени. Eternum vale. Навеки прощай. Annus superior semper melior. Истекший год всегда лучший. Другими словами, оставшиеся позади проблемы и невзгоды кажутся нам гораздо легче нынешних. Сравните у Пушкина: "Если жизнь тебя обманет, что пройдет, то будет мило". У древних греков и римлян было представление о том, что на смену золотому веку, эпохе всеобщего благоденствия, приходили новые каждый из которых был хуже предыдущего. АВЕ АТКВЕ ВАЛЕ «Привет и прости» или «Привет и прощай». Заключительное восклицание римского похоронного обряда часто появлялось в надгробных надписях. Бревис ипса витээст, сэдмалис фит лонгёр. Жизнь коротка, в несчастьях станет долгою. Кальканда семель виолети. Лишь однажды приходится совершать смертный путь. Карпе диэм. Лови день. Призыв жить сегодняшним днем, не упуская его радости и возможностей, не откладывать полнокровную жизнь на туманное будущее, пользоваться моментом, удобным случаем. «Домно заквит нон имминоя диэс» «Чему только не вредит губительное время» De mortuis aut bene, aut nil. О мертвых или хорошо, или ничего. Dum vita gratta est, mortis condizzo optima est. Пока мила нам жизнь, для смерти время лучшее. «Dum vivit hominem noveris» — «Общайся с человеком, пока он жив». Выражение можно понять, как совет помнить о близких людях при их жизни, а не воздавать им почести и оплакивать после смерти. «Et propter vitam vivendi perdere causas» и ради жизни утратить смысл жизни. Этца магна регна далибантур. Даже великие державы разрушались. Фройра вита дум вивис. Наслаждайся жизнью, пока живешь. Фуга темпорум. Бег времени. Фугет ирепарабеле темпус. Бежит невозвратное время. Гомени нецессе эст море. Человек неизбежно умирает. Сравните. Сколько ни живи, а умирать надо, От смерти не уйдешь. Гомотоциус моритур Квоциес амитит суос Человек умирает столько раз, Сколько раз он теряет близких. Гонестамор стурпи витапотер Честная смерть Лучше позорной жизни. Импорес насцимур, парес моремур. Неравными рождаемся, равными умираем. Интервалло перет фамес. Со временем и голод проходит. Другими словами, время способно смягчать Человеческие страдания Лонга эст вита, си плена эст Жизнь длинна, если она насыщена Мале вивунт квиса семпер виктурос путент Плохо живут те, которые считают, что будут жить всегда Мало мори, к вам федари. Предпочитаю умереть, чем опозориться. Моментом мори. Помни о смерти. Первоисточником считается рассказ Геродота о египетском обычае во время пиршества обносить вокруг гостей изображение покойника. «Мементо вивере» «Помни о жизни» Призыв уделять время не только серьезным занятиям, но и развлечениям Или не позволять горю убить в себе радость жизни Образовано по аналогии с «Мементо море» «Морс эква пульсат педе» Смерть стучится ко всем одинаково. Сравните и богатую и просту, Всем дорога к погосту. От смерти не откупишься. Царь и народ все в землю уйдет. Смерть голову откусит, всех поравняет. Смерть не разбирает чина. Морс Церта Хора инцерта. Смерть известна. Неизвестно время. Сравните. На смерть и родины нет годины. Не ты смерти ищешь, она сторожит. Морс метамалорм. Смерть — конец страданий. Морс натуре лекс эст. Смерть — закон природы. Морс омнибус коммунис. Смерть для всех одна. Насцентес моремур. Рождаясь, мы умираем. Из поэмы Марко Манилья, астрономика. Нихель семпер су стату манет. Ничто не остается всегда в одном состоянии. Сравните, ничто не вечно под луной, все течет, все меняется. Ниль перманет субсоле нет ничего вечного под солнцем нон инутились викси прожил не зря надпись на могиле самуила ганемана основоположника гомеопатии о мне мутантур мутабантур мутабунтур Все меняется, менялось и будет меняться. Омния те вита перфункта секвентур. После окончания жизни все последует за тобой. Оптима цитиссиме пераунд. Лучше погибает быстрее всего. Мысль отражена еще в Илиаде Гомера, где морская богиня Фитида неоднократно сетует на то, что ее сыну Ахиллу, первому из греческих героев, суждена скорая смерть под стенами Трои. Оссо Иллиус бенеквиэскант Пусть его кости покоятся с миром. Из римской эпитафии надписи на надгробии Сравните мир праху его. Пульвисет умбра сумус. Мы только прах и тень. Квали свита, Эт морс ита такова жизнь, такова и смерть. Сравните. Собаке собачья смерть, Жил собакой, околел псом, Жил грешно и умер смешно, Кто как живет, так и умирает. Реквескат ин паце Допочит в мире Или Мир праху его. Заключительная фраза католической заупокойной молитвы. Одна из наиболее распространенных надгробных надписей. Реквескат ин пицце. Допочит в смоле. Пародия на предыдущее выражение обычно адресуется грешникам или врагам. «Ревертерис интеррам деква сумптус эс» «Возвратишься в землю, из которой ты взят» Из Библии «Сэд аля темпора» «Но времена иные» Или «Но времена переменились» Обычно выражение употребляют, желая подчеркнуть, как изменились нравы, обычаи, вкусы людей, или сказать, что кто-то уже не в том возрасте и потому совершенно изменил свой образ жизни. Сет фугит интереа, фугит ирепарабеле темпус. Но между тем бежит, бежит невозвратное время. Часто цитируют только вторую часть. «Фугет и репарабеле темпус» — бежит невозвратное время. Сравните, время не ждет, день до ночь сутки прочь, молодость пташкой, а старость черепашкой, годы не птица улетят не поймаешь, годы как вода пройдут не увидишь. сэмпер вивалео будь вечно жива в боге смысл этих надгробных надписей был любовный и радостный транзит глория мунди так проходит мирская слава обычно о чем либо утраченном потерявшим смысл, красоте, славе, силе, величии, авторитете. Сик транзит темпус. Так проходит время. сит тибетер левис. Да будет тебе земля пухом. Эту формулу римляне часто использовали в эпитафиях. ста виатор остановись путник начало латинской надгробной надписи стад су викведес каждому назначен свой срок сумму м некметва дием некоптес не бойся последнего дня и не желай его. Темпра мутантур — этнос мутамур ин иллис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Темпури парце — береги время. Tempus. Эдекс рерум. Время — пожиратель вещей. Темпус эст оптимус магистр вите. Время — лучший учитель жизни. Темпус фугит. Этернитас манет. Время бежит. Вечность остается. ТИМОР МОРТИС Страх смерти или страх перед смертью. ТРУДИТУР ДИЕС ДИЕ День сменяется днем. УЛЬТИМАМ КОГЕТА Думай о последнем часе вита мизер лонга фелици бревис жизнь для несчастного длина для счастливого коротка вита ностра бревис ест наша жизнь коротка из студенческого гимна гаудеамус вита «Сомниум бреве» — «Жизнь» — это краткий сон. Сравните у Есенина в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу» «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» Виворум опортет меминиссе Следует помнить о живых.